Глава 17. Вредная Марсия. Ты вернёшься туда? ужаснула сперла. Страшно. Вдруг не сможешь ещё раз вылезти. Когти сломаешь. Не думай о плохом, и оно не случится, отрезала Мафия. Черчилль написал: К собаке прилетают только те птицы, которых она кормит. Это как, заморгала Тушканиха. Причём здесь птички? Мафия полезла в окно, говоря на ходу. Если постоянно по любому поводу плачешь, к тебе прилетит птица слёз. Потом не избавишься от нее, потому что прикормила, всю жизнь прорыдаешь. А вот если наперекор всем неприятностям ты улыбаешься, то в доме поселится птица счастья. потому что ты ее прикормила со злостью, тоской, ленью, весельем то же самое. Не хочешь жить с тоской? Не тоской. Запрети себе это. Мафия очень хорошая, сказала Перла, когда они с Марсией остались одни. Мапсиха перестала ковырять прутом каменные туфли. Видела бы ты ее, когда она к нам в дом впервые вошла. «Она...» Марси осеклась, посмотрела на свои ноги и опять начала стучать по обуви. Если будешь злое говорить, туфли в сапоги превратятся, прошептала Перла. Какая ты умница, что промолчала. Эй, тащите веревку!» — раздалось из подвала. Тушканиха и мопсиха стали тянуть канат. Свобода, закричала Нарета, вываливаясь из окна. О, какая красота вокруг! Счастье, восторг, солнце, небо голубое, цветы, соловьи поют, на деревьях колосятся помидоры и растет и скимо. Марсес с изумлением глянула на подругу. Нарета, протри глаза. Мы на помойке. Повсюду разбросаны битые кирпичи. Небо затянуто тучами. Где ты увидела солнце, цветы? А уж слова про томаты и мороженое вообще чушь. И где твоя награда? Орден? Если посидишь в грязной тюрьме, думая, что останешься в ней навсегда, то битые кирпичи на воле розами покажутся, ответила Нарета. Браслетку я в подвале бросила. Она очень мне мешала, когда я за веревкой прыгала. Пусть там и остается. А вот платье никому никогда не отдам. Перла, знаешь, как опять на дороге из мармелада оказаться? Оглянувшись по сторонам, спросила Маффи. Ой, туда нам ни в коем случае нельзя, вздрогнула Тушканиха. По ней малум бродит. На волю ведет другой путь, через рощу. Отлично, спишем туда, велела Мафия. Показывай путь. Вам налево, объяснила Перла. Ты с нами не пойдешь?» — удивилась Нарета. Нет, потупилась Перла. Садись ко мне на спину, предложила Мафия. Я понесу тебя. Спасибо, прошептала Перла. Я не устала. Могу долго бежать. И больше всего на свете мечтаю покинуть это страшное место. Что тогда мешает тебе отправиться на свободу? Не поняла нарета. Мы тебя обидели? Испугалась мафия. Прости, не поблагодарили за то, что помогла нам на свободе оказаться, не сказали спасибо за процарапанные в стене ступеньки. «Ты, Маффи всегда такая, выпалила Марся, неблагодарная. Надо перлу обожать, любить. Без ее подсказок отсюда не убежать. Не предупреди она нас сейчас, Потопали бы опять на дорогу из мармелада и прямо в зубы к малому угодили бы. И мне ты никогда. Марся раскашлялась и замолчала. Маффи брякнулась на колени. Перла Прости меня, глупую. Огромное тебе спасибо, размером с океан. Не сердись. Я поступила плохо, не поблагодарила тебя. Встань скорей, испугалась перла. «Пойдем с нами домой, продолжала Мафия. Из твоего рассказа про таксу Дору и кошку Ташу я сделала вывод, что ты в соседней с нами деревне живешь. Мы часто к Доре за покупками ходим. Кстати, знаю там Тушкана Оскара. Это мой папа, прошептала Перла. Маму зовут Лиза. Наверное, она всё время по мне плачет. А моя мамуля пропала, всхлипнула Нарета. Её искали, но так и не нашли. Совсем теперь не обижаюсь, продолжала Перла. «Живя я у Малума, Я поняла. Тех, кто тебя оскорбил, надо пожалеть, потому что они привыкнут всем больно делать. Им чужие слезы нравятся. И в конце концов, бедняги в страшном грязном доме малому окажутся. Ничего хорошего с ними не случится. Надо врагам посочувствовать. Не ухожу я потому, что не могу бросить Антона. Еду ему ношу. Малум совсем не кормит тех, кто в саду стоит. Мы тебя здесь не оставим, решительно сказала Мафя. Потопали к зайцу. Он кролик, поправила Тушканиха. Разве это не одно и то же? удивилась Мафи. «Мафичка-троечница», — язвительно заметила Марся. Она плохо учится. И её всегда учителя ругают, поэтому она кролика с зайцем путает. Ой. Мафия постучала себя лапой по лбу. Не хотят знания в голову лезть. Сижу в классе, смотрю в окно, об уроке забываю. А я отличницей была, похвасталась наредто. Плохая ученица не значит плохая собака, возразила Перла. «Мафуши просто скучно на занятиях, и с умом у нее полный порядок. Забыли, кто вас из подземелья вызволил? Мафи смутилась. Хватит болтать, освободим и Антона. «Марсия, что с тобой? Ужас, прошептала Марсия. Туфли В сапоги превратились. Перла схватилась за голову. Ой, ой, я же тебя предупреждала. Не говори ни о ком плохо. А ты мафию осуждать принялась, глупо ее обзывала. Марсия заплакала. Я не хотела, язык сам сболтнул. Теперь я шагу не сделаю. М-да. Непростое положение, пробормотала Тушканиха. Садись ко мне на спину, велела Маффи и легла на землю. Ты правда меня понесешь?» — обомлела Марсия. Разве можно бросить сестру? удивилась Маффи. Марсия вытерла лапами слезы, градом катящиеся по мордочке. Я тебе постоянно делаю замечания, Маме на тебя жалуюсь. Думала, ты меня терпеть не можешь за вредность. Членов семьи надо любить, даже если они противные, вздохнула мафия. — Давай, залезай. Наретто, помоги Марсе.